сверху донизу заполненный формулами и как-нибудь рукой лакимана его мелкими аккуратными закорючками едкая смесь восторга и испуга захлестнула лакимана он чуть не задохнулся от нее ладно сдаюсь с трудом выдавил он сейчас я скажу вам